Глава девятая. Королит, глициния и медный колокольчик. Не знаю, что именно повлияло на Грегоря мой безучастный голос или решительный настрой, но, к счастью, он не стал напрашиваться в постели-завтрак, чтобы проверить, как я обустроилась в подводном мире. Бороться с его бешеным напором у меня не было ни физических, ни моральных сил. Я скупо попрощалась с напарником, спустилась на подводный этаж и села в городской аквабус. Чтобы отвлечься, я, как всегда, занялась работой. Точнее, попыталась. Несколько раз безрезультатно тыкала в иконку отправки сообщения командору Галактиону Гришхану. До сих пор я так и не получила от него ответа по замечаниям к игре новой команды. К сожалению, письмо не уходило. Это могло значить лишь одно. Снова активировался соло и магнитные бури нарушают инфосвязь с Юнисией. Смутная тревога приставучей колючкой репейника засела в подкорке. Память как назло подбросила красочную картинку того, как крошечные смертельные частицы отрываются от особенно длинных аквамариновых протуберанцев звезды и на всей скорости мчатся в сторону пограничного филиала Академии. Я старалась успокоить себя тем, что в системе Сола сейчас находится минимум с десяток хранителей. Однако острые коготки беспокойства за планету и дорогих людей вонзились под кожу. Я отряхнула головой, тщетно убеждая себя. Хранители справятся с любой активностью взбалмошной звезды. Они справлялись много лет и до того, как я прилетела на Юнисию. Справятся и сейчас. И горько усмехнулась. Грегори точно не стоило переживать насчет того, что я могу остаться на Митарии или другой планете вместе с Севером Касом в ущерб Юнисии. Я слишком хорошо понимаю, что наша служба, которая и не служба вовсе, в разы важнее личных привязанностей и отношений. Шварх, у меня просто не отправляется сообщение командору Гришхану, а я от нервов, кажется, сегодня уже не усну. В душе царил сумбурный хаос, который обычно лучше всего приводили в порядок физические упражнения. Вместо того, чтобы сразу идти в гостиницу, я вышла на первой остановке шлюзе аквабуса и предпочла погулять. Тренажерного зала в трехзвездочной гостинице, к сожалению, не имелось. Удивительное дело, но подводный город одновременно напоминал и не напоминал мне другие миры. Не очень высокие, гладкие, будто выдутые сумасшедшим мастером по стеклу здания. Овальные балконы, перетекающие в арки. Увитые вьюнами с крупными, как виноград, и метистовыми гроздьями. Широкие дороги из плотно утрамбованного белоснежного песка. Мерцающий купол над головой без звезд или солнца. Просто яркая, переливающаяся всеми цветами радуги имитация неба над головой. Я когда-то думала, что после Юнисии меня сложно будет чем-то удивить. Все-таки парящие острова, бурная растительность и разряженное море, больше походящее на туман, вносят коррективы коррективую мировосприятие. Однако королит все равно меня поразил. Он был шумным и густонаселенным, практически как столица захрана, но при этом совершенно неагрессивным и неожиданно невероятно чистым. Только гуляя по улицам подводного города, я обратила внимание, что в королите практически нет транспорта. Все аквабусы и личные кары, как выяснилось, оставались на периферии купола. За весь день мимо проехалось десяток машин, которые до этого я считала аквакарами. Мне любезно пояснили, что на самом деле это амфибии. Аквакары с выдвижными колёсами, коих в городе совсем немного. Они технически очень сложны, несмотря на то, что, за исключением колес выглядят точно так же, как свои более простые и приспособленные лишь к водной среде собратья. Ну и стоит, разумеется, баснословных денег. Мне тут же вспомнился салон машины, в который мы с Севером переместились сразу после ночного клуба. Кто бы сомневался, что у наследника Муасанитовых копий будет личная амфибия. Митары толпились на улице, спешили по своим делам, приветливо улыбались и затейливо кланялись знакомым. Если кто-то кому-то наступал на ногу, это было поводом не столько поругаться с неаккуратным прохожим, сколько познакомиться. И несмотря на сверхоткрытую, на мой вкус, одежду, метары не обращали внимания на оголенные части тела. Ни в космопорту, ни в ночном клубе, ни здесь, на улице. Казалось, это вообще их не волнует. Я чувствовала себя засланным шпионом, гуляя по дну океана. Внешне выглядела очень похоже на местных, но при этом чувствовала, что между мной и ими пролегает целая пропасть. По-другому смотрела на мир, по-другому ощущала королит, по-другому мыслила и при всем желании не могла бы вот так солнечно улыбаться первому встречному, оттоптавшему ногу. Мне вдруг вспомнилось, как много лет назад я поссорилась с Майком из-за фотографии в джакузи на его планшете. Друг в упор не понимал моей обиды. Симпатичные метарки дефилировали по улицам в обтягивающих эластичных лентах, а иногда и вовсе безонах, прикрывая грудь лишь ожерельями из раковин. Но здесь это не воспринималось вызывающе. Да и они вели себя настолько по-обычному, что невольно закралась мысль. все правильно. «А как еще одеваться, если здесь настолько жарко и влажно?» Я покачала головой, хмыкнув собственным воспоминанием, и зашла в магазинчик растений, кое в королите оказалось даже больше, чем кафетериев. «Что желаете, леди?» Добродушно поздоровался пожилой метар с серебристыми прядями на висках. «Мне хотелось бы купить семена растений на экспорт с планеты». Я улыбнулась, представив себе лицо главного заведующего хозяйством Рэйми. Он давно сетовал, что вся вспаханная земля на главном острове отдана под плодовые деревья и лечебные травки, даже кусты вдоль дорожек. И те Бруно старший умудрился посадить исключительно с целительными свойствами. Но вот красивый вьон, который практически не занимает места, точно порадует старика Рэми. Да и что ещё привезти сметарий, если не растения? О, на экспорт это вот эта часть зала. Продавец развел ладонями и указал на многочисленные шкафы, на полочках которых ютились баночки и скляночки, холщовые мешочки и вакуумные пакеты. «Вы ищете что-то особенное?» — кивнула. «Да, мне бы хотелось приобрести семена вьюна». «О, с этим, пожалуйста», — тут же перебил Миттар. «В этом ряду вьюны, которые могут обходиться без солнечного света». Первые шкафы относятся к растениям-хищникам, истребляющим мелкую мошкару. Второй и третий — с легкими наркотическими свойствами. Не волнуйтесь, весь товар сертифицирован, его ВОЗ разрешено на большинство планет Федерации. Четвертый шкаф — это вьюны с ядовитыми шипами, очень хорошее охранное средство. Нет-нет, я спешно замахала руками. Мне нужен конкретный вьюн цвета. А метистового? Метар нахмурился. Вообще-то обычно я раскладываю растения не по цвету стеблей или цветов, а по свойствам. Ну давайте попробую найти то, что вам требуется. Давайте так. Какие глобальные характеристики оно имеет? Заживляет, обеззараживает? Действует на гуманоидов или только на недоразвитые формы жизни? Съедобно? Не знаю. От обилия вопросов я слегка растерялась. «Не знаете?» — мужчина почесал жабра. Кажется, это было признаком сильного волнения. «Но, простите, я тогда не могу вам ничем помочь. Если вы не знаете ни названия, ни внешнего вида, ни свойств...» «О, как раз внешний вид я могу показать!» — воскликнула я и показала на воздушные грозде сиреневых бутонов. «Вон, на арках у вас растет повсюду!» «Ах, эти вьюны!» Метар задумчиво почесал, на этот раз уже не шею, а затылок. «Простите, но их у меня нет, не могу продать». «Да?» — разочарованно протянула я. «А где можно купить?» В любом другом месте я не стала бы задавать такой вопрос, но это же Метария. Я давно убедилась, что представители голубой расы в любой области охотно рекомендуют конкурентов, не видя в этом ничего плохого. Метарская логика — отдельный вид безумия. «Так нигде», — мужчина пожал плечами, — «это ж подвид глицинии». Вырвалась из ближайшей лаборатории и заполнила город. В ней нет ничего полезного. И что? Я искренне удивилась. Семена нигде нельзя купить? Вьюн же такой красивый. Теперь уже продавец посмотрел на меня с опаской. «Это сорняк. В нем нет никаких полезных свойств. Зачем оно вам?» Я так ни с чем и ушла из ботанического магазина в растерянных чувствах. Ноги в определенный момент сами собой вывели меня на площадь, где как грибы выросли многочисленные ларьки и палатки, а ноздри защекотали пряные ароматы еды. Торговцы расхваливали свой товар, уговаривали попробовать жареных крабов и кальмаров, устриц в чесночном соусе и экзотические кораллы, вымоченные в специальной кислоте. От последнего блюда я вежливо отказалась. А вот все остальное с удовольствием распробовала. Когда купол над подводным городом потемнел, уставшая, но пришедший к внутреннему равновесию, я зашла в постель завтрак. И сразу же столкнулась нос к носу с управляющей. На этот раз вместо зеленого гороха халат имел леопардовую окраску. А вот тапочки на ней были те же, в виде плюшевых единорогов. Полная женщина радостно напевала какую-то незамысловатую песенку и полировала медный колокольчик. «Хм, добрый вечер», — я тщетно пыталась вспомнить имя Миттарки. «Ох, рыбонька, здравствуй!» Толстушка улыбнулась мне так широко, что я невольно отступила на шаг. Ну, мало ли что она задумала. «Иди сюда, дай, я тебя обниму, какая же ты молодец!» Тем временем продолжала ворковать женщина, которую я толком-то видела всего лишь один раз в жизни. «Ну, ракушка моя морская, какая же ты, оказывается, затейница? А я-то думала, бедняжка, без прописки на метарии. Уже и с внучатыми племянниками троюродной бабушки хотела познакомить. А ты вон какая, оказывается. Русалка, право слово русалка, горжусь». «Э-э...» Только и смогла я вопросительно промычать когда меня сгребли в охапку и слегка придушили в объятиях. «Ой, да что ж это я! Вот медный колокольчик будет для тебя подарком!» Митарка обернулась, схватила раритетную вещь и положила на мою ладонь. «Как благодарность!» Я перевела шарошенный взгляд на колокольчик и машинально уточнила. «А как же теперь новые гости будут звонить?» «Так твой молодой человек все починил», сияя ярче, чем портуберанцы Соло сообщила управляющая гостиницей и указала на стандартную кнопку вызова персонала, которая обычно оснащались все отели. Неужели, пока я гуляла, Грегори каким-то образом выяснил, где я поселилась? От этой мысли стало очень неуютно. Если он видел мою крошечную комнатушку с рукомойником, то с него станется собрать мои вещи и перевести их в собственные апартаменты. Меньше всего после утомительного дня на ногах мне хотелось брать акватакси и вновь выяснять отношения, отстаивая право на самостоятельную жизнь. Да-да, всю электрику исследовал. Буквально за полчаса указал, где плохая изоляция. Заменил провода, напылил резину из пульверизатора и отремонтировал звонок. Вуаля! Теперь даже комнаты можно не на доисторические замки с железными ключами закрывать. «Она нормальная. Биосканеры с отпечатками ладони». Тем временем похвасталась женщина. Я тряхнула головой. Мне точно не послышалось. «Грегори и электрика. Вещи, совместимые как страпельки и магнис». Как-то раз на Юнисии он забыл код в свою комнату и решил проблему максимально просто. Вырвал дисплей управления вместе с проводами. «Такой очаровательный цварк в форме космического флота». — щебетала Миттарка. — Такой умный, такой технически подкованный. А еще кажется, капитан или майор. Жаль, я в этих золотых нашивках плохо разбираюсь. Но очень приятный молодой мужчина. А рог таким бриллиантом украшен. Я сразу поняла, что мужчина очень необычный. А какой храбрый! — Стоп, стоп. Я жестом остановила поток слов. — «Конечно, вряд ли в Королите сейчас находилось целых два цварга офицера космофлота. А почему вы сказали, что это мой молодой человек?» «Ну как же», — всплеснула руками Толстушка. «Он и тебе спрашивал. Причём так конкретно. И имя знал, и фамилию. Я вначале подумала. все попалась наша рыбонька. Да и не просто в лапы системной полиции, а сразу космическому флоту». «Я хотела соврать, но сама понимаешь, все таки цварк, а не абы кто. Он бы моё враньё в раз учуял, еще гостиницу закрыл». «Ошибаетесь, этот цварк не учуял бы ровным счетом ничего». Хмуро подумала про себя, но перебивать не стала. «А когда я ответила, что да, проживает Вивьен Виарда, но где находится, знать не знаю». Он тут же перевел тему и предложил свои услуги с изоляцией электрики. «Ну, а я что, дурная, что ли, отказываться от бесплатной помощи?» «Понятно», — мрачно кивнула. Очевидно, что пока Марк хитростью выяснял мой номер коммуникатора, Север пошел по другому пути. Опросил ресепшн всех ближайших к ночному клубу отелей. И что он просил мне передать? «Ничего», — на этот раз Митарка задачилась. «А что, должен был чего-то?» «У меня память дырявая, сейчас проверю». Она полезла под стол проверять, не оставили ли что-то для меня, а я все больше и больше недоумевала. Зачем же тогда Север выяснял, где я живу, если ничего не хотел передать или спросить? «Нет, ничего нет», — пожала плечами Толстушка. «Просто помог с электрикой и все. И даже мой номер коммуникатора не стал уточнять. «А зачем? Неужели твой молодой человек его не знает?» Уставилась на меня Миттарка в изумлении. Ты не переживай. Я твой выбор всецело одобряю, но подумаешь, сварка не метар. А то, что из космического флота, оно даже и лучше. Точно от всех проблем с планетарной полицией отмажет. Да не мой он молодой человек, вспылила я. И вообще, я здесь легально нахожусь, и, между прочим, тоже являюсь офицером космического флота. Женщина изучила меня взглядом, очевидно, ни на секунду не поверив моим словам, и покивала. «Конечно, конечно. Только учти, рыбонька. Федерации, к сожалению, это так не работает. Не знаю, откуда ты, но у нас, если выскочишь замуж за адмирала, то адмиральши тебя не сделают». Я тихо выдохнула и произнесла сквозь плотно сжатые зубы. «Ладно, я сегодня была у друга в клинике и выяснила, что реабилитация займет две недели. Давайте сейчас заплачу и забронирую номер сразу на все время» потянулась к финансовому чипу и так и замерла. «Ничего не надо, твой рогатый красавчик уже все оплатил вперед На целый месяц». «Простите, что?» «Ничего не надо», — терпеливо повторила женщина. «Уже все оплачено». «Замечательно. Она помнит, что у севера драгоценный камень в роге, но забыла сообщить, что все оплачено». Криво улыбнувшись, я побрела в свою комнату. Не то чтобы мой номер в подводной гостинице стоил больших денег, но я уже и забыла, каково это, когда кто-то делает тебе подарок. А ведь по идеям, о том, что все оплачено, я должна была узнать лишь при выселении. Против воли внутри всколыхнулось теплое чувство благодарности. А это... Я задержалась уже на пороге и просто, чтобы расставить все точки над рунами, уточнила. Почему вы его храбрым назвали-то? «Ну, как, почему?» — хлопнула длинющими синими ресницами толстушка. «Он сварк, а под воду полезть не побоялся. Много ли ты в королите немитаров видела?» Я открыла рот, чтобы возразить, но так и замерла. А действительно, на улицах гуляли либо чистокровные представители расы, либо смески, но с ярко выраженной пробудившейся кровью. «Вот то-то и оно!» — женщина высоко подняла палец цваргов, ларков, людей, до да кого угодно в подводных городах единицы. Ведь ни у кого из них нет жабр. Несмотря на то, что купол надежен. они все равно боятся, что он треснет, и они задохнутся. Страх в них сильнее голоса разума. Но я провела рукой по шее, где была всего лишь россыпь родинок. У меня тоже нет жабр. Ты на четверть метарка. «Тебе говорит кровь», — женщина отрицательно покачала головой, «а он цварк. Храбрость — это не отсутствие страха, это его преодоление».